Глава 93. В обнимку. Грейс. Я просыпаюсь медленно, и мне так тепло и уютно, как не было уже давным-давно. Я не сразу понимаю, почему. Оказывается, я обнимаю Хатсона, прижавшись грудью и животом к его спине. И судя по тому, в какой позе лежит он, соприкасаясь всей поверхностью своего тела с моим, Он наслаждается каждой секундой. Это вполне устраивает меня, ведь я тоже этим наслаждаюсь. Я прижимаюсь к нему ещё теснее и начинаю открывать глаза. Но, если честно, я ещё не готова расстаться с ощущением защищённости и безопасности и уж точно не готова думать обо всех тех вещах, о которых мне придётся подумать, когда моё сознание полностью прояснится. Эти мысли так навалятся на меня и сделают это достаточно скоро. Так почему бы мне не насладиться ещё несколькими минутами блаженства? Но оказывается, что моё ёрзанье разбудило Хатсона, и когда он поворачивается и смотрит на меня, улыбается мне. Мысли обо всём, что случилось накануне, разом обрушиваются на меня, готова я к этому или нет. Поцелуй на крыше часовой башни, нападение драконов, кровь, укус. И всё связанное с тем, что я оказалась горгульей. И тёплое сонное ощущение защищённости исчезает без следа. Его место занимает неуверенность и страх. Я больше не боюсь Хадсона. Я уже очень давно его не боюсь, если я вообще когда-либо его боялась. Но я боюсь того, что чувствую, и еще больше боюсь того, чего не чувствую. Я знаю, что никогда не вернусь в Кэтмир, никогда не вернусь в мой мир, никогда не вернусь к Джексону. И самое пугающее в этом то, что это больше не расстраивает меня. Потому что я уже не та девушка, которая влюбилась в Джексона. Той девушки больше не существует. И нетрудно понять, что именно поэтому наших уз сопряжения больше нет. Мои глаза наполняются слезами из-за него и из-за всего того, что мы потеряли. Но я смаргиваю их прежде, чем они потекут по моим щекам. Потому что исчезли не только узы моего сопряжения с Джексоном. Исчезла и та девушка, которой я была, когда попала в Кэтмер. Да грейс чувствовала себя потерянной, неуверенной в себе, полной решимости защитить себя, но понятия не имеющей, как это сделать. Теперь же я горгулья. Грёбаная горгулья. Я сражаюсь с драконами. Да, не очень-то умело, но всё-таки сражаюсь и побеждаю иногда. Я знаю, что если бы я осталась в Кэтмере, Если бы все эти странные события не произошли, у нас с Джексоном могла бы быть хорошая жизнь вместе. Если бы всё оставалось как прежде, если бы у нас было время по-настоящему узнать и полюбить друг друга, возможно, мы могли бы вместе повзрослеть, и тогда наши узы сопряжения сохранились бы. Но я никогда этого не узнаю, потому что этого не произошло. Я здесь, так что мы не смогли остаться вместе. Узы сопряжения исчезли, и наши отношения тоже. Этот последний год изменил меня и повёл другой дорогой. Он помог мне повзрослеть и стать, если не другим человеком, то, по крайней мере, таким, который смотрит на вещи иначе. И многим из этого я обязана Хадсону. Он давит на меня, спорит со мной и никогда не даёт мне почивать на лаврах. И именно поэтому, независимо от того, исчезли мои узы сопряжения или нет, за прошедшие месяцы, когда я менялась, взрослела и примерялась с тем, что больше никогда не увижу Джексона, я в какой-то момент разлюбила его. И этого не изменить и я не уверена, что захотела бы это изменить, даже если бы могла. Он хороший человек, и он достоин, чтобы кто-то любил его так же беззаветно и страстно, как и он сам. Чтобы кто-то любил его так, как его любила та прежняя Грейс. Но такова жизнь, не так ли? Мы меняемся, взрослеем, развиваемся, и некоторые люди сопровождают нас на этом пути, становятся его неотъемлемой частью, а другие сворачивают на свои собственные жизненные дороги. «Привет», — говорит Хатсон голосом, охрипшим от сна. «Ты в порядке?» Его улыбки как не бывало. Ее место заняло то непроницаемое выражение, которое я видела у него только в самые первые месяцы, когда мы были заперты вместе в его берлоге. Тогда он то и дело уходил от меня за эту глухую стену. В те дни я не понимала, почему. Но, лёжа здесь, глядя на него теперь, когда я узнала его лучше, я не могу не думать, что это своего рода защитный механизм, что так он заслоняет себя от возможного удара. И то, что он всё ещё думает, что этот удар могу нанести ему я, разрывает мне сердце. Но это также унимает таящуюся глубоко во мне нервозность и опасения, связанные с тем, что отношения между нами становятся иными. Потому что, похоже, из-за всего этого беспокоюсь не только я, но и Хатсон. И от этой мысли мне становится в тысячу раз легче сделать глубокий вдох и сказать себе, что мы можем не спешить. Мы можем спокойно смотреть, куда нас выведет этот путь и приведет ли он нас куда-нибудь. Потому что он может никуда не привести. И это тоже будет нормально. Мои чувства к Джексону изменились не потому, что я влюбилась в Хатсона. Они изменились потому, что нам с ним сдали паршивые карты. Они изменились, потому что Вселенная разорвала узы нашего сопряжения. Они изменились из-за того, что я изменилась, продолжаю меняться. Хатсон, Хатсон это совершенно иное дело. Он неизвестная величина, Как и мои отношения с ним. Я всё еще не совсем понимаю, что чувствую к нему и уж точно не знаю, что чувствует ко мне он. Но я знаю, что хотела бы это выяснить. А потому, вместо того, чтобы психовать из-за его непроницаемого вида, я подаюсь вперёд и целую его в лоб. Я выбираю лоб из-за опасений, что до чистки зубов у меня может быть несвежее дыхание, а я не хочу отпугнуть этого парня раньше времени. От этого лёгкого поцелуя его глаза закрываются, а рука, обвившая мою талию, когда он повернулся ко мне, начинает сжимать её крепче и притягивает меня ближе. И хотя мне кажется, что сейчас я продумала всё очень зрело или хотя бы относительно зрело, я ещё не готова об этом говорить. Или слушать как об этом будет говорить он. Поэтому я делаю то единственное, что могу сделать в этой ситуации. Я сую руку под одеяло, прижимая ладонь к его упругому тёплому животу и начинаю изо всех сил его щекотать. И то, что он совершенно этого не ожидал, превращает это в чистое удовольствие.